Глава вторая. Много слов о любви, ещё не предложение. Неизвестный автор. Надежда Ранер. Несколько дней я опасалась ответной мисти, но всё было на удивление тихо, что заставляло меня нервничать сильнее. К этому ещё прибавились и непростые отношения с хранителем. С каждым днём нам двоим становилось всё более тесно. Если в увольнении я практически не замечала его присутствие, то теперь оно просто душило меня. Гена находился со мной везде, на лекции, в комнате, когда я ходила куда-нибудь в гости или погулять. Это просто невыносимо. А сегодня я проснулась от того, что на моих ногах лежало что-то тяжелое. Пошевелив ступню и поняла, что груз так просто не снять, и дернула ногой. В ответ меня слегка укусили. Вот прыгнув на кровати, я увидела толстую тушку хранителя, что развалилась на моей постели. Что ты ты тут делаешь, зашипела я. В ответ пришёл образ: "Гена замёрз. А на кровати в уку что? Одеяла нет?" Мне ничего не ответили, просто развернулись ко мне задом. Нормально, да? Дёрнув ногой, я столкнула наглого дракончика с кровати, и тот упал прямо на сумку, собранную на практику по боевой магии. Срозделись ляск, звон, треск, зацокали по полу коготки, и я почувствовала волну возмущения. Ничего, будет знать, как отворачиваться. Посмотрев в окно, пришла к выводу, что спать уже нет смысла, и пора вставать, скоро отправляться на практику. Со вздохом я поднялась и направилась к голубому шару. Хочешь есть? Иди сюда, бросила хранителю. А то сегодня нам предстоит трудный день. Не успеешь позавтракать, Будешь полдня худеть. Тут же послышались торопливые шаги маленьких лапок. На мордолинце ящера было написано высшая степень превосходства. Ну-ну, ну-ну. В указанный срок мы стояли около портала. Я практически спала на плече Димы, рядом непонятно на кого порыкивал Гена. В общем, привычная обстановка. Ни что не предвещало неожиданностей. Перебросили нас на практику в густые леса на восток. Я, как и все студенты, оглядывалась по сторонам. Местность здесь очень напоминала мне юг моей страны. Всё зелено, тепло, тихо. Но несмотря на это, природа в данной части мира очень обманчива. Хищники здесь одни из самых опасных, а по ночам температура падает так низко, что всё вокруг замерзает, и спастись можно только в климатических карманах. Магическая аномалия, появившаяся в этом месте много лет назад, неузнаваемо изменила климат, сделав эти места практически необитаемыми. Внимание. Раздался голос Гарнера. Мы все устремили свои взоры на куратора. Сегодняшнее практическое задание последнее в этом году. Меньше, чем через месяц, вам предстоят экзамены, на которых вы продемонстрируете, чему научились за этот год. Это же задание будет заключаться в следующем. Вы, будущие маги-инквизиторы, проведёте сутки в тяжёлых условиях, пытаясь выжить. При поимке опасных преступников вы должны уметь справляться с любыми трудностями. Ну, конечно, беглые маги всегда подаются туда, где невыносимые для жизни человека условия. Периметр огорожен магическим щитом. Никто не выйдет и не сможет проникнуть к вам. Безусловно, преподаватели будут контролировать ситуацию. Надеемся, вам не придётся прибегать к нашей помощи, к тому же за сутки вам нужно разыскать место, где укрывается беглый маг. У каждой группы своя территория поиска, а детали расписаны в инструкции. Времени мало, так что приступайте. Перед каждой группой в воздухе появился конверт. Схватив его и распечатав, я увидела карту. На обратной стороне была пояснена цель нашего маршброска. Судя по заданию, наш путь лежал на север, через Мкарский лес, полный хищных тварюшек. Это просто прекрасно. Переглянувшись с ребятами, мы молча взяли наши вещи и направились в чащу. Надя опять грустит. Расмеялся Слава. Ну как же, ей предстоит встреча с животными, а она их так не любит. Подколол меня Дима. Вот это я никогда не понимал, пробормотал оборотень. Мрачно посмотрев на этих шутников, я сказала: "Действительно? И чего это я? Как можно не любить зубастых монстров, что пытаются тебя убить и сожрать? Очень странно. Ты хоть помнишь по лекциям, что здесь водится?" Ребята насмешливо поблескивая на меня глазами, молчали рядом. "Тут куда ни ступи, живодёр на живодюре. Нет!" «Раз вы такие смелые и душевные, общайтесь с ними сами, а я пока постою у сторонки». «Надя, не переживай. Нам еще в Академии сообщили, что три самых опасных вида животных отсюда удалены. С остальными мы без проблем справимся». «Успокоил меня Слава. Это они сказали», – мрачно заметила я. «Как все обстоит на самом деле, нам предстоит выяснить в ближайшие сутки». Ну, раз порталы ми рядом с магическими аномалиями пользоваться нельзя, придётся идти пешком. Предлагаю напрымик, сказал Дима. По мглистому обрыву? Круглыми глазами посмотрела я на дракона. Э, что ты предлагаешь? Нам нужно до того, как стемнеет, найти тёплую зону, а то утром нас размораживать будут. Не сдадим практику, будем до старости за гоны урук чистить, мрачно прокомментировал Слава. Ну, посмотрим. протянула я. Труды Тронсена не пропали даром. Шли мы довольно бодро, стараясь огибать самые труднопроходимые участки леса. И вот часов через 5 лес вильнул, смещаясь в сторону, а мы вышли на небольшую площадку. Скорее это был коридор между деревьями, а посередине него ущелье. Насколько глубокое, я рассматривать не стала, да и не смогла бы. Над ущельем поднимался туман. Сероватая дымка которого распространялась по бокам до самого леса. Бр. Ничего не могу с собой поделать. Когда иду вдоль него, меня просто пробирает дрожь. Все мои инстинкты просто кричат об опасности. Мне как-то не по себе, пробормотала я, оглядываясь по сторонам и шагая вперёд. Надя, ну что ты постоянно всего боишься? Тебе сказали, что всех самых опасных тварей, против которых не сработает защита, уже отловили, а наши студенты на своих не нападают. Или ты думаешь, что тут действительно беглый мак устроил себе убежище? рассмеялся Дима. Надя, надо воспринимать опасность с достоинством и уметь ей противостоять, сказал оборотень. Я же не обращаю на них внимания, остановилась. Мне стало страшно, очень, и я ничего не могла с этим поделать. Давайте пойдём другой дорогой. Я не могу воспринимать опасность достоинством, могу только достойно спрятаться. Надя начал Дима, но замолчал. Сзади послышалось рычание. Я боялась оборачиваться, предчувствие подсказывало, ничего хорошего там не увижу. Не двигайся, прошептал Слава, смотря куда-то мне за спину. Там бродлук, тварь, которая питается магией. И особенно любит магов? Мы их приманили её. Но разве их не должны были нейтрализовать? Гарнор ведь обещал. Ребята потянулись к оружию. Биться с бродлоком с помощью магии бесполезно. Прикрывая их, я думала, что предпринять, как сохранить свою жизнь? Из оружия только кинжал. Магию пожрёт. Внезапно рычание прекратилось, и в следующем мгновении Дима повалил меня на землю. Слава обернулся и встал между нами и тварью. Дима тоже перекинулся, и они начали окружать противника. Я же искала, за что бы спрятаться. Вот огромные тела сцепились в клубок, который начал перемещаться вдоль ущелья, ломая ветви деревьев и кустарники. Дима отлетел в сторону на валун и силился подняться, тряся головой. Слава старался сдержать зубастую пасть когтями, ожидая подмоги. Не успеет, поняла я. Совершенно не думая, действуя на инстинктах, я бросилась с кинжалом вперёд на монстра. Поступить по-другому просто не могла. Жизни троих неразрывно связаны особой нитью. Я успела порезать его сухожилье, в том месте его лапы особенно уязвимы. В ответ зубы твари вцепились в моё предплечье. Боль пронзила всё тело, появилось ощущение полёта, и следом я ударилась обо что-то твёрдое, перед тем как провалиться в беспамятство. Услышала предсмертный рёв твари, а потом боль стала невыносимой, и сознание отключилось. В тот момент я не знала, откроются ли вновь мои глаза. Когда я открыла глаза, боли больше не было. Я чувствовала всё тело, не возникало никаких неприятных ощущений. Вот бы этих магов врачевать и на землю, цены бы им не было. Сосредоточившись на своих чувствах, я поняла, что кто-то сидит рядом и перебирает мои волосы, и мне даже гадать не пришлось, кто именно. Лёгкие прикосновения и на душе от присутствия любимого дракона так легко и тепло. Счастье переполняло всё моё существо. Я встретила изумрудный взор. Вилор, совершенно спокойный, развалился рядом, но что-то мне подсказывало, наследник зол. Очень. «М-м-м, доброе утро?» «Вообще-то вечер». «Ты злишься на меня?» «Да, но гораздо меньше, чем на Демирия или Велеслава. И еще меньше, чем на твоих куратора и ректора. С ними у меня уже был разговор. Осталась только ты». «Чем тебя прогневали преподаватели?» «Удивилась я, стараясь сменить тему». «У меня с ними после нашей свадьбы был разговор о твоей безопасности». но не проигнорировали все мои пожелания. А ты, между прочим, будущая королева. Начал рычать дракон. Зря, наверное, я спросила. И вот к каким последствиям это привело. Ваша тройка должна больше думать не только о себе, но и об окружающих. Знают же, что ты совсем беззащитна. Я не беззащитна. Я очень неплохой боевой маг, нахмурилась я. Сильно тебе это помогло неделю назад. Что? Прошла Целая неделя. Вместо ответа меня взяли за подбородок и, развернув к себе, жарко поцеловали в губы. Обхватив Вилора за шею, я ответила на поцелуй, дав волю своей страсти. Меня притиснули к себе, и некоторое время мы просто целовались, наслаждаясь близостью друг друга. Потребность супруги внутри меня была просто удушающая. Он как мой личный наркотик, чтобы ощущать спокойствие и счастье, Мне требовалось, чтобы он постоянно находился рядом, дотрагивался до меня, целовал, ласкал. Осознание этого вызывало страх и в то же время блаженство. А еще я чувствовала, что так же необходимо ему. Как избавиться от приворота, что свел меня с ума, и надо ли от него избавляться? «Пообещай мне, что теперь не отпустишь от себя хранителя ни на шаг», прошептал Велор. поморщившись, я кивнула. В такой момент я могла наобещать ему всё что угодно. На мою удачу нас прервал стук в дверь. "Да?" крикнула я. Вошли Дима и Слава. Увидев наши тесные объятия, они смутились и отвели глаза в сторону, всё-таки ужасно запущены в отношении чувств мир. "Я вас оставлю на время", сказал Вилор, сделав на последнем слове ударение. Мне ещё нужно поговорить с Гарнером. Мрачно поглядывая на ребят, муж ретировался, а его брат и оборотень присели рядом с моей кроватью. Я смотрела на них и никак не могла понять, что же не так. И только внимательно присмотревшись к оборотню, поняла, что меня смущает. Он был подавлен, впрочем, как и младший дракон. Что-то случилось? Переполошилась я. В ответ молчание. "Эй, я вопрос задала". Прости. Неожиданно для меня сказал Слава, глядя мне в глаза, и столько в его взоре было раскаянье. Дима молча кивал. За что? На прегласья готовясь к худшему. Мы подвергли тебя опасности. Ты женщина, но из-за нашей связи мы не отдаём себе полного отчёта в том, что ты можешь пострадать гораздо серьёзнее нас, пояснил Дима. Я внимательно посмотрела на ребят, и правда извиняются. Вилорым что? Глоботомию сделал? М-м, ну вы же не виноваты в том, что там появилась эта тварь. Мы очень безпечны, и этим самым подвергаем тебя опасности, сказал Слава, брит какой-то. А та тварь была перекинута порталом на место нашей практики. Кто-то рассчитал, где именно мы пойдём, и в том направлении перенёс Бредлока. Это было покушение. Хмура поведал мне дракон. Но Там же нельзя открывать порталы, слабым голосом возразила я. Если нет специального артефакта, таких в мире всего 4, и одним из них воспользовался злоумышленник, поправил меня Дима. Да? Так вот и за чего Виллур разозлился, протянула я. Разозлился это слабо сказано, вздохнул Слава. Он прибыл через несколько минут после того, как тебя доставили в академию. Нас подлечивали, а он сразу направился к Гарнеру и ректору. Он так кричал. Все студенты, наверное, слышали. Но я не понимаю. Не успела я договорить, как Дима вздохнул и сказал. «Надя, наша тройка представляла опасность, когда просто относилась к королевской семье. Нас тогда попытались нейтрализовать, подмешав что-то, что спровоцировало перестройку сил. А теперь ты, жена Велора, от тебя зависит его жизнь». Я слушала дракона, ловя каждое слово. Брат с самого начала посолся, что на тебя начнут охоту, но сначала они, видимо, меняли планы в связи с вашим браком, и только после официального объявления начали действовать. Из-за этого тебе и не разрешалось в увольнении гулять. Убьют тебя. Умрёт Эвилор. То есть от меня зависит жизнь наследника. Удивительно, почему я вообще ещё в академии? Только если Здесь безопаснее, чем в ринге. С этим надо что-то делать. Подвела итог. Мне нельзя так его подводить. Значит, перестану быть слабым звеном, приняла я решение. Здесь ты в delicate событиях в королевстве, и ещё в академию невозможно проникнуть постороннему. Но, как видишь, любые трудности преодолеваются. Но нельзя же брать хранителя с собой на практику. Нахмурилась я, вспомнив инструктаж перед практическими занятиями. "Теперь тебе всё можно", усмехнувшись, ответил Слава. "Следующий год, скорее всего, будет последним для заговорщиков. Тогда всё решится, поэтому сейчас самое опасное время", приободрил меня дракон. "Скоро отпуск. И что же делать?" спросила я. "Решим", пожал плечами Дима. "Но ваши встречи с братом пока придётся прервать. Что?" Как же без них? Увидев моё выражение лица, ребята заулыбались. Ваши отношения наладились? Невинно полюбопытствовал Дима. Я пожала плечами. Наверное. Не преуменьшай, улыбнулся младший дракон. Кому как не нам со Славой понимать тебя? Вы очень сильно любите друг друга. Драконы редко женятся на людях. Часто люди не могут разделить силу нашего чувства, и нередко получается, что один любит другой позволяет любить. Ваши же чувства взаимны, и их сили позавидует любой дракон. Я смутилась. Слышать такие слова от ребят из моей тройки очень непривычно. Ты так много делаешь для него. Спасибо тебе, сказал Дима, и я окончательно стушевалась и сменила тему. Плюсы от нашего объединения всё-таки имелись. Меня поняли.